«Да, судьба. И в этот раз меня убили. Так как я теперь постоянно буду оживать на ветке земли, у меня будет возможность кинуть ответку британцам. И как-то не волнует то, что они другие, из другого мира. Суть-то у них одна, гнилая. Ладно, не об этом речь. Вот значков исцеления, хранилищей и взора, к которым я уже привык, не было. Не обманули святоши. Открыв глаза, я увидел стебли высокой зеленой травы, в которой лежал, да голубое небо с белыми пенками облаков. Рядом послышалось схрапывание. Привычно болела голова. Я аккуратно сел и провел рукой по затылку, а там кровь и гематомы, но вроде не опасны для жизни. Жаль, исцеления нет, залечил бы. Решив выяснить, где я оказался, осмотрелся. Степь кругом, зеленая степь. Неподалеку, метров в двадцати, стоял конь Каура Масти, молодой трехлетка. А на том месте, где находилась моя голова, в момент, когда я очнулся, лежал камень, небольшого размера, как два кулака моего нового тела, скрытой травой. Понятно, паренек упал и разбил голову. Умер, а я его тело занял. А что паренек по рукам вида молодые, но не младше восемнадцати. Условия возрождения я помню. Встав на ноги, я внимательно себя осмотрел. Босые ноги, закатанные до колен домотканной штаны, такая же рубаха. Штаны серые, рубаха с желтизной, стирали много. Головного убора и ремня не было, веревкой припоясан. Конь без седла, а значит паренек верхом охлюбкой скакал. Я подошел к коню. Он косил на меня глазом, но позволил подойти. Перекинув по воде, я одним стремительным прыжком оказался на его спине. Это раньше я пасал с лошади, а сейчас неплохо держусь верхом, научился. Не идеально, как те же кавалеристы, но неплохо. А вообще, все же больше машин предпочитаю. Конь даже не шелохнулся, явно привык к верховым. Я осмотрелся сверху, поставив ладонь козырьком. Как я одет, мне было неважно, среди крестьян такая одежда до сих пор в ходу. Я хотел узнать, какой сейчас год. Хотя чего тут думать? Снова сорок первый. Как будто иначе бывает. Святоша же ясно сказал, притягивает путников к тем временам, где по разным причинам умирает много людей, а больше погибших, чем во вторую отечественную, и не бывало. Так, как где Алеша Попович и Добрыня Никитич? Со смешком пробормотал я, не наблюдая соседей. Сплошные зеленые степи вокруг, только трава колышется на легком ветерке. А вот с одной стороны показалось несколько точек, явно верховые. Кстати, след мятой травы, видимо, парнишка тут проезжал, как раз с той стороны и тянется. Зрение у парнишки было отличным. Присмотревшись, я убедился, что прав, ну да, верховые, и скакали ко мне. Что ж, подождем. Мне самому интересно, куда попал. Я отметил, что скакали они ко мне во весь опор. Я как раз спрыгнул на траву, поморщившись от дернувшей болью раны на затылке, когда они приблизились и закружились вокруг. Их было восемь, все бородатые, на пятерых кафтаны и шапки, на других непонятные куртки. Из оружия у двоих ружья, увидев которое, я выторщил глаза в удивлении, не как берданки. Это куда я попал? Это точно не сорок первый, хотя такие винтовки еще и используют, но разве что сторожа. Свистнул кнут, и я едва успел увернуться. Досталось коню по крупу, и он, встав на дыбы, толкнул меня. Снова засвистели кнуты, и я, уворачиваясь от них, покатился по траве, зарав от ярости. И тут в моей руке появился наган, о котором я только что подумал. Сработав на рефлексах, я пять раз прицельно спустил курок. Сначала снял двоих вооруженных, а после троих с кнутами, которые меня избивали. Больно было, жуть, две длинные ссадины на спине и одна на руке, которой я пытался защититься, и еще кончиком кнута мне по ноге досталось. «Стоять!» — скомандовал я, держа на прицеле остальные. «Кто вы такие, что вам нужно?» Двое сорвались с места прочь, нахлестывая лошадей. Я тут же сменил револьверное СВТ, само получилось, и двумя выстрелами снял их, лишь кони с пустыми седлами продолжали скакать, замедляясь. О том, почему хранилище осталось при мне, причем явно не пустое, я решил подумать позже. Сейчас даже и думать не хотел радостной надежде, нужно делом заняться. Итак, навел я ствол на самого молодого. Тот сразу сломался и рассказал, что да как. Интересный, надо сказать, рассказ. Хотя понимал я его не всегда, говорил он на русском языке, но старых слов было больно много. Я выяснил, что тут девятнадцатый век. Точный год он не назвал, видимо, сам не знал. А попал я в тело бастарда одного из местных помещиков от прислуги, но признанного отцом. Звали паренька Андреем Басовым. Жил он в поместье, учителя его хвалили, но поместье он никогда не покидал. Однако у помещика были другие дети, от законной, но нелюбимой супруги. Недавно помещик умер и наследник решил избавиться от бастарда. Его определили на конюшню помощником конюха, но после двух дней издевательств от прислуги парень, забрав коня, которого ему подарил отец утек, по глупому, пустой в рабочей одежде, за ним отправили погоню. Причём отправился не наследник, который накануне сломал на охоте ногу, обвинив в этом бастард, а его доверенные люди. Вот так я и разобрался, узнал также, что мы находимся на Смоленщине. Патрон на хлупика тратить не стал, смотрел винтовки и пристрелил из одной. Ужас и трепет, столько дыма, порох дымным оказался. Не, больше подобного опыта я не желаю, лучше своим оружием пользоваться. Прежде чем продолжить заниматься делом, трофей никто не отменял, я решил проверить, остался ли на месте исцеления. Сосредоточившись на ране на затылке, я минуты три сидел неподвижно, желая, чтобы раны не было. Чуть позже провел рукой по затылку и обнаружил, что раны действительно нет, только засохшая кровь царапала пальцы. «Ой-ё!» oh, yeah! – заорал я и, смеясь, повалился спиной на траву. «Пусть взора я лишился, но исцеление и все, что было в хранилище, осталось со мной, а значит, парни и жена тоже». вскочив я тут же извлек из хранилища супругу, нежно обнял, поцеловал ее в губы и тут же заметил, что Марина как-то закаменела. Ее распахнутые в испуге глаза напомнили мне, что моя новая внешность ей незнакома. Впрочем, и мне тоже. Додумать я не успел». Удар коленом между ног у Марины, оказывается, был поставлен просто замечательно. Отправив ее обратно в хранилище, я минут пять сидел на корточках, дыша через раз. «К черту!» – простонал я. «Надо будет доставать людей по одному и знакомиться заново, объясняя ситуацию. С Мариной, думаю, тяжелее всего будет. Выходила замуж за одного, а жить теперь будет с другим». Придя в себя, я решил отвлечься. Достал зеркало и изучил свой новый облик. Да уж, истинный ариец, блондин с голубыми глазами с правильными чертами лица. Ладно, пора трофеями заняться. Раздел доисподнего всех загонщиков и все трофеи вместе с лошадьми убрал в хранилище. Места не хватило, пришлось ненужное малоценные. малоценное. Я посчитал, что уголь подойдет под это определение выгрузить из хранилища. Вот удивятся местные, найдя эту горку, тут телег 30 будет. Себе под седло я выбрал лучшего коня, не трогая тех, которых в прошлой жизни взял трофеями с румын. Верхом я не спеша направился прочь. Надо бы речку какую-нибудь найти. С середины лета вода должна быть теплой. Скупаюсь и подберу себе одежду или эту, постираю чужого духа и крови. А если что не понравится, найду какой-нибудь городок и продам на рынке. То, что не вызывает подозрений, продать проще. И потому я от трофеев и не избавлялся. Как же я рад, что именно в этом времени оказался передохнут от двух войн. Особенно рад тому, что хранилище полное. Вон эсминец, транспортное судно, загруженное доверху, и четыре субмарины, две британские, американское «Гату» и немецкое типа «Девять». Все большие, океанские. Жаль бы и запас только у британцев совпадает, зато и запасы немало к ним накопил. Автомобилей много, бронетехники, авиации запасы имеют, топливо, оружие, продовольствие. Можно попасть в мир без людей и выжить. Только жена у меня одна. Исправим. Может наложенность набрать? Я думаю, все, что при мне и при следующем возрождении останется. Стоит подумать. Святоши, решив избавить меня от своих даров, что-то не додумали. Думаю, мой отказ принять их решение поспособствовал этому. Правда, Марина, как я понял, собственница, так что ей о наложницах точно знать не стоит. Да и вообще, получится у нас или нет, я пока не знаю. Не обращайте внимания, одной конфеткой не наешься. А с Мариной у нас только раз было, вот и сказывается сперматоксикоз. Вернемся к вещам в хранилище. Оружия стрелкового не так и много, едва на дивизию наберется, и то половины – это румынские трофеи, остальное – американского производителя, британского и немецкого, а советского совсем мало. Зато пулеметов, ручных, станковых и крупнокалиберных, как и боезапаса, к нему очень много. Лошади, верховые, сабли и шашки, чего только нет. Самое интересное, в запасах у меня имелся воздушный шар, который мог поднять пять человек в облегченной корзине. Имелись также горелки и запас баллонов с газом, чтобы поддерживать температуру внутри шара. Он поднимался на горячем воздухе. Зачем он румынам, не знаю. Может, для корректировки артиллерийского огня? Но я его у танкистов забрал. Видимо, тоже трофей. А вещь классная, вот и сработал хватательный рефлекс. Я выехал на полевую дорогу, укатанную телегами и повозками, и поскакал по ней. Было желание достать авто, тот же Додж, и ехать на нем, но решил не полить контору, Буду пока подбесно умаскироваться. Трижды мне встретились повозки один раз пролетка. По виду, если не помещики, то обеспеченные купцы. Смотрели они на меня с подозрением. Это понятно. Конь справный, под седлом, а я парнишка лет восемнадцати. Кстати, да, именно восемнадцати. И в драной рабочей одежде. Надо переодеться. Тут как раз мосток через речку попался. Подберем одежду и скупаемся, а то тело уже зудело. Я отъехал подальше от моста вверх по реке и час потратил на стирку мыло в хранилище было, и на подбор одежды. У меня было хрупкое телосложение, атрофей, нагромил нет ни одного моего размера, даже и обуви. Ноги у меня как у девушки, сороковой разве что, не больше. Подумав, я достал из хранилища несколько комплектов красноармейской формы, которые собрал на месте брошенного штаба дивизии в военном городке в начале войны. Там много что брошено было. Один комплект подошел идеально, маломерка. И споднее тоже было. С сапогами проблема, но ботинки с обмотками подошли, а носить я их умел. Потом застегнул ремень с кобурой нагана, тут же штык-нож повесил и фляжку. Отлично выгляжу. Кстати, раны от ударов кнута я обработал, сам справился, не доставая врача. Решил позже с командой пообщаться, сначала освоюсь тут. Постелив одеяло на траву, я поужинал молочной кашей, после чего поискал в хранилище книгу. Я обнес несколько крупных городских библиотек в тех городах, где наши отошли, а немцы их еще не заняли. У меня было немало дореволюционных книг. Я нашел книгу по истории русских правителей, открыл ее и стал искать, в каком году правил Николай Александрович Романов. Текст. Это конец Крымской войны или русско-турецкая, пробормотал я. Стоп. Николай Павлович? Оказалось, я ошибся. Названный хлюпиком правитель правил не в девятнадцатом веке, а в двадцатом. Это был Николай Второй. Как я сам не понял. Думал, раз Берданки, значит турецкая война. Это время. Ранее дульнозарядное оружие было. Где же я оказался? Вроде в русско-японской уже винтовки Мосина были, а тут мне берданки достались. Пока будем считать, что русско-японская. Надо к городу ехать, там узнаю, какой сейчас год. Постиранные успевшие высохнуть трофеи я убрал в хранилище. Мне местные деньги нужны. Повесил на ремень кавалерийскую шашку, ножны украшены средней с серебряными насечками и поскакал дальше. Теперь я смотрелся уже вполне серьезно, для местных одежда выглядело дорого. На голову дотянул кепку. Не пилотку же. А вообще нужно искать место постоя. У меня, конечно, есть палатки, шатры и все необходимое для жизни на природе, но как-то в поле ночевать не хочется, а уже темнеет. Нет, не успеваю, придется свернуть к деревеньке, которая как раз попалась на пути, и попроситься на постой. Так я и сделал. Устроился у местного староста, который охотно выделил мне место в доме, видимо, решив, что я из дворя на копеечку большую за ночь заплачу. У меня есть шашка на боку, а их дворяне вполне носили. Именно от староста я и узнал, какой сейчас год, 1914-й. Сейчас лето, начало июня, а через два месяца начнется. И что делать? Думаю, командой займусь, там многие пострадали, переломы, ушибы. Нужно всех в порядок привести, да и тех, что утонуть успели к жизни вернуть. На врача положусь, однако и ему нужно восстановиться, он тоже пострадал. Однако это все завтра, а сейчас отдыхать. Тело мне немощное досталось, уставало быстро.